Пятнадцать. Граф Иван Михайлович был отставной министр и человек у очень твердых убеждений. Убеждения графа Ивана Михайловича с молодых лет состояли в том, что как птицы свойственно питаться червиками, быть одетой перьями и пухом и летать по воздуху, так и ему свойственно питаться дорогими кушинями приготовленными дорогими поварами, быть одетым в самую покойную и дорогую одежду.

ездить на самых покойных и быстрых лошадях, и что поэтому это всё должно быть для него готово. Кроме того, граф Иван Михайлович считал, что чем больше у него будет получение всякого рода денег из казны, и чем больше будет орденов да алмазных знаков чего-то включительно, и чем чаще он будет видеться и говорить с коронованными особыми обоих полов, тем будет лучше.

Всё же остальное в сравнении с этими основными догматами граф Иван Михайлович считал ничтожным и неинтересным. Всё остальное могло быть так или обратно совершенно. Соответственно этой вере граф Иван Михайлович жил и действовал в Петербурге в продолжении 40 лет и по истечении 40 лет достиг поста министра. Главные качества графа Иван Михайловича, посредством которых он достиг и этого, состояли в том, что он, во-первых,

умел понимать смысл написанных бумаг и законов и хотя и не складно, но умел составлять удобопонятные бумаги и писать их без орфографических ошибок во-вторых, был чрезвычайно представителен, и где нужно было, мог являть вид не только гордости, но и преступности и величия, а где нужно было, мог быть подобострастен до страстности и подлости.

Третьих в том, что у него не было никаких общих принципов или правил ни лично нравственных, ни государственных, и что он поэтому со всеми мог быть согласен, когда это нужно было, и когда это нужно было мог быть со всеми не согласен. Вступая так, он старался только о том, чтобы был выдержан тон и не было явного противоречия самому себе.

К тому жен нравственный или безнравственный его поступки сами по себе, и о том произойдёт ли от них величайшее благо или величайший вред для Российской империи или для всего мира, он был совершенно равнодушен. Когда он сделался министром, не только все зависещат от него, а зависел от него очень много людей и приближённых, но и все посторонние люди, и он сам были уверены, что он

очень умный государственный человек. Но когда прошло известное время и он ничего не устроил, ничего не показал, и когда по закону борьбы за существование точно такие же, как он, научившиеся писать и понимать бумаги, представительные и беспринципные чиновники вытеснили его, и он должен был выйти в отставку, то всем стало ясно, что он был не только не особенно умный и не глубокомысленный человек, но очень

ограниченный и малообразованный, хотя и очень самоуверенный человек, который едва-едва поднимался в своих взглядах до уровня передовых статей самых пошлых консервативных газет. Оказалось, что в нём ничего не было отличающего его от других малообразованных самоуверенных чиновников, которые его вытеснили, и он сам понял это.

Но это нисколько не поколебало его убеждения о том, что он должен каждый год получать большое количество казённых денег и новые украшения для своего парадного наряда. Это убеждение было так сильно, что никто не решался отказать ему в этом. И он получал каждый год, в виде отчасти пенсии, отчасти вознаграждения за членство в высшем государственном учреждении и за председательство в разных комиссиях, комитетах.

несколько десятков тысяч рублей, и сверх того высоко ценимые им всякий год новые права на нашивку новых голубов на свои плечи или pantalоны, и на поддевание под фрак новых ленточек и малиновых звёздочек. Вследствие этого у граф Иван Михайлович были большие связи. Граф Иван Михайлович выслушал их людова так, как он бывало выслушивал доклады правителей дел, и выслушав сказал, что он даст ему две записки.

одно к сенатору Вольфу из ассационного департамента. Говорят про него разное, во всяком случае это человек вполне порядочный, сказал он. И он мне обязан, и сделает что может. Другую записку граф Иван Михайлович дал к влиятельному лицу в комиссии прошений. Дело Федоси Берековой, как его рассказал ему Нехлюдов, очень заинтересовало его. Когда Нехлюдов сказал ему, что он хотел писать письмо императрице,

Он сказал, что действительно это дело очень трогательное, и можно бы при случае рассказать это там, но обещать он не мог. Пускай прошение пойдёт своим порядком. А если будет случай, подумал он, если позовут на маленькое интимное собрание в четверг, он, может быть, скажет. Получив обе записки от графини и записку к Мариет от тётушки Нихлюда в тот же отправился по всем этим местам. Прежде всего он направился

К Мариет. Он знал ее девочке-подросткам небогатого аристократического семейства, знал, что она вышла за отделавшего карьеру человека, про которого он слыхал нехорошие вещи. Главное слышал про его бесердечность к тем сотням и тысячам политических, мучить которых составляла его специальную обязанность. И Нихлюдово было, как всегда, мучительно тяжело то, что для того, чтобы помочь угнетенным, он должен становиться на сторону угнетающих.

как будто признавая их деятельность законную тем, что обращался к ним с просьбами о том, чтобы они немного хотя бы по отношению известных лиц воздержались от своих обычных и вероятно незаметных им самим жестокостей. В этих случаях всегда он чувствовал внутренний разлад и недовольство собой и колебание просить или не просить, но всегда решал, что надо просить.

Дело ведь в том, что ему будет неловко, стыдно, неприятно у этой Мариеты и ее мужа, но за то может быть то, что несчастная, мучившаяся в одиночном заключении женщина будет выпущена и перестанет страдать, и она и ее родные. Кроме того, что он чувствовал фальшь в этом положении просителя среди людей, которых он уже не считал своими, но которые его считали своими, в этом обществе он чувствовал, что вступал в прежнюю привычную колею.

невольно поддавался тому легкомысленному и безнаравственному тону, который царствовал в этом кружке. Он это испытал уже у тётушки Екатерины Ванны. Он уже нынче утром, говоря с неё о самых серьёзных вещах, впадал в шуточный тон. Вообще Петербург, в котором он давно не был, производил на него своё обычное физически подбадривающее и нравственно притупляющее впечатление. Всё так чисто, удобно, благоустроено, главное,

Люди так нравственно нетребовательны, что жизнь кажется особенно лёгкой. Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повёз его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых, по прекрасной, чисто политой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов к тому дому на канаве, в котором жила Марьет. У подъезда стояла пара английских лошадей в шорах

А похожий на англичанина кучер с бакенбардами до половины щек в ливреи с бичом и гордым видом сидел на козлах. Швед царь в необыкновенно чистом мундире отворил дверь в сени, где стоял в еще более чистой ливреи с голунами во изной лакей с великолепно расчесанными бакенбардами и дежурный вестовой солдат со штыком в новом чистом мундире. Генерал не принимают. Генераль что же?

Несоответственная ее важности походка невысокую тоненькую бариню. Мариет была в большой шляпе с пером и в черном платье, в черной накидке и в новых черных перчатках. Лицо ее было закрыто вуалью. Увидев них Людована, подняла вуаль, открыла очень миловидное лицо с блестящими глазами и вопросительно взглянула на него. А, князь Дмитрий Иванович, веселым приятным голосом проговорила она.

сказал он, глядя на пару рыжих подъезжавших к крыльцу. Что такое? А вот записка об этом от тётушки, сказал них Люда, вподавая ей узенький конверт с большим вензелем. Там вы всё увидите. Я знаю, графиня Екатерина Ванна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Она заблуждается. Я ничего не могу и не хочу вступаться. Но, разумеется, для графини и вас

Я готова отступить от своего правила. В чем же дело? Говорила она маленькой рукой в черные перчатки, щедро отыскивая карман. Посажена в крепость одна девушка, а она больная и незамешана. А как ее фамилия? Шустова. Лидия Шустова в записке есть. Ну хорошо, я попытаюсь сделать, сказала она и легко вошла в мягко.

капитанированную коляску, блестящую на солнце лаком своих крыльев и раскрыла зонтик. Лакей сел на козлы и дал знак кучеру ехать. Коляска двинулась, но в ту же минуту она дотронулась зонтиком до спины кучера, и тонкая кожа и красавицы инглизированной кобылы, поджимая затянутые мундштуками красивые головы, остановились, перебирая тонкими ногами. А вы приходите, но, пожалуйста, бескарыстно, сказала она.